«Фюд, ты!» – сказал Шабан, убирая пистолет. «Я думал, тебя давно след простыл». «Не простыл», – объяснил мини -гон. Он был пьян и выглядел вызывающе. В нос Шабана ударил резкий запах дешевого алкогольного суррогата, и Шабан, брезгливо пожав протянутую для приветствия руку, отодвинулся. минигон немедленно воспользовался этим и, шагнув в комнату, попытался задвинуть за собой дверь. Руки его не слушались. «Не хапай дверь!» холодно сказал Шабан, здесь кнопка есть. Он тут же пожалел о сказанном. Пока мини был в дверях, его еще можно было выставить. А теперь это превращалось в проблему. Он войдет и будет говорить, говорить, то проникновенно, то горячаясь, размахивая лапами и брызгая слюной, будет объяснять, почему он поступил именно так, а не иначе, и будет захлебываться словами, ненавидя собеседника, и в то же время, всячески пытаясь, убедить его в истинности только что пришедшего в голову бреда. Или вдруг начнет каяться. И то, и другое противно. А он будет стараться, пока не выбьется из сил и не заснет прямо здесь, то ли на полу, то ли на кровати. И тащи его потом за ноги в коридор. Он не понимает, что все уже сказано. Да и что здесь еще скажешь, если при исторической сцене прощания каждый высказал все, что думал о другом. Все без остатка. И сверх того еще многое, О чем лучше бы и не вспоминать? До драки не дошло, и на том спасибо. Я думал, ты теперь мне руки не подашь, сказал минигон держась за стену. А ты... Он вдруг икнул и качнулся. А ты подал руку. Я ее потом вымою, пообещал Шабан. Зачем пришел? Зачем? На длинном лице минигона отразилась напряженная работа мысли. А и правда зачем? Чего я у тебя не видел. Девку твою говорящую не видел. Я сам говорящий. И как говорящий говорящему я тебе говорю. Не знаю я, зачем я пришел. И ты не знаешь. Он вдруг выпрямился и бесцеремонно ткнул Шабана пальцем в грудь. Хотя тебе кажется, что ты знаешь. И она не знает. Он-то, что за кроватью. Пришел, вот и все. Это факт. А с фактами нужно обращаться. Осторожно. Вот. Шабан пошарил ногой вокруг себя и нашел обувь. Ему было тягостно. Не так уж легко терять друга, особенно когда человек, которого считал другом, приходит вроде бы неизвестно зачем, а на деле искать понимание. И приходит в скотском состоянии, потому что по-другому не может. Минигун конченый. Теперь он эксперт, уважаемое лицо в агентстве по торгу и найму, да еще на земле, нигде-нибудь. Он сделал свой выбор и начал дрейф по течению, отдавая себе отчет в том, что неизбежно усилит это течение, и надеясь в душе, что усилит не слишком сильно. «Это даже не предательство», – подумал Шабан. «Зря я его тогда облаял. Это просто старость. Голову в песок и ни о чем не думать». Но он не сможет ни о чем не думать. Он очень непрост и поэтому будет мучиться, пока сам не поверит в какое-нибудь выдуманное на свежую голову оправдание. Вообще-то мини несчастный сдавшийся человек и, наверное, достоин сочувствия. Только шел бы он сейчас к чертовой матери. Тебя не ждут на космодроме? Осторожно напомнил Шабан. Между прочим, не советую тянуть с ренатурализацией. Лучше сделать здесь, а то на кораблях сам знаешь, какая халтура. На кораблях! Протянул мини и злорадно усмехнулся. Врешь ты все, Искандер! Опять врешь. Нету никаких кораблей! Один кор корабль есть! Да и того, честно сказать, нету! Где он?» Менигон оглянулся, будто в самом деле рассчитывал найти в комнате корабль и развел руками, но тут же снова схватился за стену. На лице его появилось горькое выражение. «Нету!» — повторил он. «Нигде! Я теперь думаю, может, его и не было!» Твой корабль на космодроме, сказал шабан, и я тебе настоятельно советую не тратить здесь времени. Упустишь рейс, застрянешь еще на полгода. Минигон погрозил ему пальцем. Палец был желтый и костлявый, как у не вполне высохшей мумии. Выгнать хочешь, сказал он утвердительно. Все меня гонят. Бертуальли, хлыщ, на порох не пустил. Что, церк? <клёк> и тот выгнал. А от тебя я не уйду и не надейся. Здесь буду. Ты думаешь, минигон не в своем уме? Это ты не в своем уме, коли понять меня не хочешь. Не пускают никого в корабль, понял? И, и экипаж не пускают. О, охрана там. И даже не пьяные. Морды. Ласково так заворачивают. С прибаутками. А кого и побили. Так ты не улетаешь, не поверил ушам Шабан. Фу, улетишь тут, когда рейс отменили. Не отложили, это ты заметь, отменили. Раз, и нет рейса, сплыл. Два, оглянулись, отменять-то больше нечего. А им мало, им еще хочется. И потому вперед, отменить. Минигон возвысил было голос и снова опустил до шепота. Меня отменит. тебя <звук> отменит. всех. Его голова поникла и вскинулась толчком, как резиновая. Он деревянно качнулся вперед и поймал шабана за рукав. Потому что праздник, сказал он с чувством, потому что радость, это ты понимаешь? а Ты вообще понять способен? Гордость, понял, радость. Я только сегодня понял, что такое радость. Это когда праздник, когда поют гем, и никто при этом не ржет и не хлопает себя позаду. Я сам пел. Даже прослезился, если хочешь знать. Сам от себя не ожидал. Святые слезы, очищение. Понял? Я чист перед всеми вами, перед всем дерьмом вашим. Если меня не пускают в корабль, то только потому, что я чист, хоть и сам в дерьме. А это их не удоволяет. Им нужно, чтобы я был в дерьме. И к тому же еще и грязен. Тогда будет можно. Я чист. Минигон ударил себя в грудь и, не рассчитав, отлетел к двери. Здесь его колени разом подогнулись, будто сломались. Он сел на пол и уронил голову на грудь. Лиза, поднявшаяся, наконец, из-за спинки кровати, села на постель, смотрела на минигона своими огромными детскими глазами, и Шабан, поймав ее взгляд полный непонимания, подумал, что он сам ничего не понимает. И уже не старается понять. Такой минигон был попросту невозможен. За три года общей работы Шабан видел его всяким. Он видел серьезного и сосредоточенного минигона. Минигона осторожного и расчетливого, Минигона хладнокровного и насмешливого. Минигона хулителя, франдера и хама. Один раз даже минигона добродушного. Мертвецкий пьяного минигона он тоже видел, но не такого. «Шёл бы ты спать, неуверенно», — сказал Шабан. «Поздно уже». Минигон зашевелился с трудом, Хватаясь за стену, поднялся на ноги и горько покачал головой. «И все равно я улечу», — упрямо сказал он. «Не этим звездолетом, так следующим Ч через полгода улечу». «Через год». «Воня меня здесь удержат. Пешком дойду!» Он запнулся и завращал глазами. Было видно, что последняя мысль его ошеломила и поразила новизной. «Уйду!» — повторил он с воодушевлением. «От вас, от всех!» К «Как там, баруха Э, -э «Да, мы уйдем по утренним звездам, и наши шаги...» э -э наши шаги... шаги... наши...» М -м -м, не помню». «Дальше как?» «И наши шаги смешают во лжи добро со злом, и там, где мы ступим, не выпадет дождь и не опустится снег, и звезды будут гаснуть под нашей пятой и разгораться вновь там, где мы прошли». «Зажигая за нами боль наших слов и смрад наших тел, и не мигнут нам на прощанье», закончил Шабан и, бросив взгляд на Лизу, заметил, что глаза ее затуманились. Она не просто слушала, она, кажется, услышала. Шабан почувствовал сладкую жуть, как всегда, когда открывал в Лизе новое. «Она проснулась», — подумал он. «Она уже не заснет и уже никогда не станет просто моделью». «Может быть, она когда-нибудь станет человеком. Может быть». «Вот я и говорю, что он был сумасшедший», — тянул минигон, шлепая губами. «Я-то его уж не застал и э, знать не знал. А старик и справку видел. Помнишь старика? Ну, тот, что тебя тогда в баре спас, когда тебе чуть уха не откусили. Шизофреником был твой барух. Ты сам это знаешь не хуже меня». Да только кто-то придумал, будто говорить об этом не принято. Кем не принято, я спрашиваю. Тобой, девка твоей паршивой не принята. Минигон вдруг рассверепел. Он уже не говорил, а рычал, брызгаясь. Он «Вот это твоя игрушка для постели не принято. Сервый твоей сексуальный. Да и тебе говорю. Шла. Пусть он уйдет, руку вставила Лиза. Я не хочу, он страшный. Пошел вон, с ненавистью сказал шабан. Дверь со мной идешь. А вот это ты видел, кричал Минигон. Дверь ему. Зря стараешься. Я тебя никуда не... У... Уйду. Это твой наставник. А если знать хочешь, меня поздняков, свищет этот геморройный. Еще когда накачивал. Присмотри, мол, за этим. Как его? За тобой то есть, чтобы, мол, с глупа не гробанулся. О, и ты, молокосос, смеешь меня гнуть? Меня, куст ты ползучий. «Наставника дрянь своего! кому жизнь и вовек не расплатишься! Вот! Я твой наставник, понял? Я тебя сейчас наставлю!» «Ну-ну!» но -ну, пробормотал шабан, отступая. «Утихни!» Но мини уже размахнулся. Потеряв при замахе равновесие, он попятился, силясь не упасть. Занесенный костлявый кулак тянул его назад, как магнит. На длинном желтом лице обозначились удивление и озабоченность. Шабан поймал его под мышки и потащил вон из комнаты. Минигон цеплялся за дверь. Потом он обмяк, перестал сопротивляться и позволил оттащить себя и поставить нетвердым столбом посередине коридора. В случае чего дверь успеет захлопнуться, а там пусть себе ломится, брезгливо подумал Шабан. Охрану вызову. Выгнал. С горьким удовлетворением сказал Минигун, «И ты выгнал. Не пожалел. Отца родного, можно сказать. Дайн либер фатор. Фатор фатору люпус. Волчий закон. Понял? Это прерия. Дура лекс сет селяви. Стыдно теперь, а? А ты вот что». Мини-гон качнулся вперед и неожиданно вцепился в комбинезон Шабана с такой силой, что на груди затрещало. «Ты проводил бы меня, а? Я ведь один не дойду. Я теперь на другом я на ярусе я. Опять уступил молодежи. Проводишь? Ну не надо, вижу, что не хочешь. А ты через не хочу, а? Ты только попробуй, и не стыдно тебе будет, а хорошо. Так ведь, а?» От него резко несло алкогольным суррогатом. Порошком ползучего гриба тоже попахивало. Влажный мясистый нос свисал к подбородку, как сталактит. Шабан попытался отстраниться. Нет уж, мучал минигон, разжать его хватку было невозможно. Нет уж, меня Дэйди. Ты знаешь, когда идут двое пьяных, они шатаются по амплитуде в корень квадратный, из двух большей, чем когда идет один, Выпи выпивший. Вот. А когда из двух идущих только один пьян в выпивший, да, то амплитуда в корень из двух меньше. Это вот это, я думаю, понимать должен, потому что голова у тебя светлая. Хоть и с плешью. Длинный коридор был почти пуст, только в дальнем конце маячил кто-то, и Шабан порадовался тому, что их не видит. Потом он понял, что они уже идут в обнимку, и покорился, чувствуя, что давно ему не было так тошно. Хотелось взвыть. Проклятое место это Прокна, медленная убийца тех, кого не смогла убить быстро. Она их жрет. Вот минигон, который был человеком, даже редким человеком, и где он? Вот это развалино пускающие слюни, вот эти руины. Наверное, Поздняков когда-то в молодости был неплохим парнем, а жизнь этого неплохого об колено, об колено, с хрустом, чтобы знал, что для того, чтобы ползти вперед, нужно быть скользким, и он старается, ползет по спинам других устилающих ему дорогу, и он рад бы не по спинам, да не выходит ни по спинам. Не по спинам здесь мало кто умеет, а тот, кто умеет, тот чаще всего не хочет, потому что и без того, и не видно цели. Тот же ли Оммис, еще Тасихиды, Гупта, Адам Панчев, прозванный, разумеется, Евой, да мало ли кто еще. А может быть дело в том, что мы не сапиенсы. Есть же какие-то отличия. И не только в химии организма, а и в психологии тоже. Об этом написаны труды, надо попробовать почитать, если будет время. Только времени, скорее всего, не будет. На нужное дело никогда не бывает времени, вечно чем-то занят. Разведкой, снаряжением, обработкой результатов, начальством. Иногда даже своими мыслями, хотя проку от синдрома никакого. Мысль – продукт разума, почему-то пришло на ум. Но тоннель сквозь хребет – тоже продукт разума и разум продуктом разума убьет чужой разум, не задумавшись и, вернее всего, даже не заметив. И, может быть, уже убил. минигон совсем обвис, еле двигал ногами и цеплялся за шею. Шабан, морщась от годливости, поддерживал его подмышки. Недалеко впереди с тихим жужжанием уехала в стену дверь чьей-то комнаты, оттуда вышел некто, румяный и розовощекий, со служебным значком пятой степени, по виду мелкий чинуша из конторы и, увидев разведчиков, панически заметался и юркнул обратно. Дверь за ним схлопнулась, как выстрелила. В прежние времена Шабан не удержался бы, чтобы не хрепнуть с разбега ногой по этой двери, а затем прислушаться и с удовлетворением услышать, как клерк с грохотом баррикадирует вход и как он срывающимся голосом кричит в интерком, пытаясь вызвать охрану, а потом смыться. И получить на весь день заряд бодрости и хорошего настроения. Правда, эта забава всегда была связана с некоторым риском. Если охрана соскуки и в самом деле не станет развлекаться, давая настырному клерку плоские советы, а прибудет на сигнал незамедлительно, будет худо. Люди здесь злы. А может быть потому, что у них нет домашних животных, подумал Шабан. Кошечек бы неплохо натурализовать, морских свинок. Мне бы тоже иметь какую-нибудь свинку. Пусть Лиза чешет ей за ухом. А что, это идея? «Заведу себе минигона на поводке. Буду его выгуливать вдоль коридора. Или лучше заведу себе белого клеща». Позади зажужжала еще одна дверь. Кто-то грузным шагом вышел в коридор и остановился. Из-под руки минигона гона Шабан оглянулся и обмер. Это был сам Юстин Мантлахвиц, бессменный шеф отдела особой охраны и приданных подразделений. Он же живоглот, маленький, квадратный. С газончиком блеклых волос на крупной шишковатой голове. Он смотрел вслед и улыбался. Стара! стара ты, Воскрес вдруг минигон и снова уронил голову. Шабан невольно прибавил шагу. Встреча за живоглотом, и это никуда не годится. Ну, казалось бы, что тут такого? Бредет человек со второй степенью на значке, представитель уважаемой касты разведчиков, Влочит уставшего товарища. Праздник же, все мы люди. А этот смотрит, будто увидел невесть что и улыбается. При этом никто не знает, что он предпримет в следующую минуту, когда под бугристым черепом произойдет раскладка по чашкам весов и чем это обернется для представителя уважаемой касты. И улыбается. Точно так же он улыбался, глядя, как его молодцы рвали на куски беднягу Эрдию. Ходят слухи, что живоглот лично вырезал ему язык осмелившись, г гы пролепетать что-то о злоупотреблении властью. Впрочем, скорее всего, это легенда, но характерная, поэтому говорят об этом шепотом и оглядываясь. А чаще всего молчат, и правильно. Наверняка все было проще, без взрезанных языков, без кровавой жути из детских ночных рассказок. Гораздо обыденнее, потому страшнее. Но улыбочка живоглота была, потому что не быть ее в тот момент не могло. Это уж у него с рождения. Работа в радость. Он улыбался и тогда, когда на последнем усмирении приказывал затопить газом близлежащие норы у бегунов. А вот это уже не легенда, а документированная быль. И на кадрах хроники живоглот жмурится, как сытый кот. Он любит улыбаться, и улыбка у него ласковая. Кое-как свернули в боковой коридор, и Шабан утер со лба пот. С живоглотом лучше быть в разных коридорах. Еще лучше на разных ярусах. А самое заветное и недостижимое на разных планетах. Чего это ради минигон плел, будто же воглот мне покровительствует? Или это мне приснилось? Чушь какая-то. Он же феодал. Ему вассалы нужны. А я быть вассалом не умею. Я умею быть государственным служащим. В государстве с населением 10 тысяч человек, 1,03 человека на километр квадратный, не мешало бы всем и каждому чувствовать себя государственными служащими. Но это тоже из области снов в лифт не пойду опять очнулся минигон в виде». шабан и сам не хотел в лифт хватит встречи с живоглотом совсем не обязательно напарываться на прочее начальство особенно на позднякова могут быть неприятности минигон с пьяно полезет обниматься или впадет в буйство и не видать ему земли не быть ему экспертом пусть уж лучше летит пусть катится по утренним звездам и как можно скорее Месяца через два он будет на земле, ошалевший от радости, потом отдышится, попривыкнет, а там, пожалуй, начнет скучать и окрашивать воспоминания о прокне розовой акварелью, утвердится в своей правоте и года через три окончательно сопьется. Жаль, на земле нет ползучего гриба. Ага, вот и винтовой коридор. Апогея входного маневра. Дверь уезжает в стену медленно, со скрипом, ей совсем не хочется в стену. На двери вмятины. Не то усталостная деформация, не то кто-то бился головой. Очень громко хлопает за спиной. Вот вам всем. Так, теперь куда? Шабан притормозил набравшего инерцию мини и сам остановился, соображая. Вверх или вниз? На каком мы нынче ярусе? Теперь хватит. Совершенно спокойным и ровным голосом сказал мини и отпихнул Шабана рукой. Устал, поди. Все, цирк окончен. Шабан остолбенел. Перед ним стоял прежний, хорошо знакомый мини со знакомой усмешкой в морщинках вокруг желтых глаз, разве что чуть более озабоченный, чем обычно. Чуть более сутулый, с длинными свисающими руками, с фигурой, похожей здесь, на наклонном выщербленном полу, в скудном свете, заросшего пылью потолка, на огромную, тощую человека-обезьяну, зашедшую в эволюционный тупик. Не был он пьян и не был он чист, Даже если в самом деле тянул со всеми гимн, отрыгивая и притоптывая в такт. Даже если прослезился. Плевать ему было на гимн и на светлые слезы под праздничную выпивку без ограничения. Шабан почувствовал себя дураком, обиженным ни за что. Под делом дураку, не забегай, дурак, вперед. Минигон любит говорить, что нет смысла двигаться быстро, если не уверен, что идешь нужной дорогой. Он прав. Что ж, он нашел свою дорогу и быстро по ней движется. Он теперь добропорядочный. Что нужно, чтобы быть добропорядочным в праздничном порт Бьюна? Шататься по всему кубу и цепляться к людям, предварительно прополоскав рот какой-то химии в спиртовом растворе, мычать изливая чувства, если не способен иначе выказать восторг души, пусть даже с жесткой усмешкой, запрятанной подальше вглубь, где не раскопают с терпеливой покорностью участника длинного, сложного и абсолютно ненужного ритуала. Конспиратор. А может быть и не с усмешкой вовсе, и не с покорностью, а наоборот, с щенячьим удовольствием Неофита, долго щурившегося на мутную мертвую жижу под ногами и, наконец, решившегося прыгнуть. Ого! Жизнь-то оказывается хороша. Здесь их нет, сказал Минигон удовлетворенно. «Так я и думал. А в твоей комнате их целых две, а может и больше. Это только я нашел двух. Они даже не очень прятались. И никто не знает, чьи они. Кто чьи?» – спросил Шабан. «Блохи», – сказал минигон «Знаешь таких насекомых? Только эти блохи не прыгают. Они ползают. Но шустро». Шабан повернулся и шагнул к двери. «Не будь минигон когда-то его другом, не будь он и теперь его учителем, или, скажем, будь на месте минигона какой-нибудь штуцер, плохо пришлось бы штуцеру. Хоть он и снабженец, хоть перед ним и заискивают разные простаки. Чтобы впредь соображал, что разведчиков после разведки разыгрывать не стоит. Разведчики люди грубые, розыгрыши не ценят и не любят, когда их беспокоят не по делу. А этим шуточки. Вот и Винсент теперь из этих. Веселая планета, прокна. «Дальше, надеюсь, дойдешь сам», – уронил он через плечо. И больше не приходи, сделай одолжение. Считай, что попрощались. Я с тобой не прощался, донеслось сзади. Да, вот как. Он хочет чего-то еще? Может быть, получить прощальное напутствие от некоего шабана? Какую-нибудь семь парсек под килем? Долетит и без напутствий, Никуда не денется. Или ему хочется, чтобы некий шабан немедленно, здесь же на месте, поторопился, заручиться протекцией на будущее, на случай, если когда-нибудь все же вырвется на землю. И протекция, конечно же, будет оказана. Шабан сжал зубы и зашарил рукой по стене, отыскивая дверную кнопку. Стой, сказал Минигон. Шабан вздрогнул. Самое простое слово, но Минигон нашел то, что нужно. Вернее, он нашел тон, похожий не на команду, а на ответ на крик ⁇ Спасите, погибаю ⁇ Разведка, горы, воздушная волна впереди обвала, сбивающая с ног. Жужжание каменной мелочи, опередивший основной поток, ужас и втягивание головы в плечи, брошенный к черту геолокатор и двое безумцев, пытающихся спасти то, что тогда казалось им самым ценным – записи результатах глубинного сканирования. Какую-то там проекцию месторождения А на плоскость Б относительной глубиной С. Вернее, безумец-то был один, а Минигон подыгрывал. И тогда, и много позже. Разведка, степь, пыль, вездеход трясет. турбину на пределе возможного режет уши смертным воем, а сверху, с голубого, как в насмешку неба, заходит для нового залпа боевой флайдарт княжества Хинага. Он уже промахнулся один раз и ушел на разворот. Ему нет дела до того, действительно ли вездеход из редута нарушил ненароком границу. Да и кто может точно указать, где проходит граница? Он знает только то, что промазал. А это для пилота флайдарта непростительно. За это срывают нашивки, и поэтому он не отстанет. Стой, говорил минигон. Дай-ка теперь я. И давал, еще как давал. На затылке у шабана шрам. Он станет заметен, когда шабан облысеет окончательно. Это память о той глыбе, что падала на него оцепеневшего, и взорвалась каменной крошкой моментом после того, как минигон из неудобного положения. Успел вскинуть оружие и поймать глыбу в прицел. И ведь именно он, а не кто иной, размазал по небу неопрятную бурую точку, подсвеченную огнем. Все, что осталось от боевого флайдарта княжества Хинага. Были и другие случаи. Шабан их помнит. И мини-гон, похоже, не забыл. Но это запрещенный прием. Вот так играть на чужой ностальгии. Не надо бы этого. «А мы ведь еще не договорили». Ленивым голосом сказал мини -гон. Впрочем, твое дело. Или ты спешишь? Я не спешу, буркнул шабан, косясь через плечо. Я только не люблю, когда из меня делают идиоты. Я с разведки и спать хочу. а тебе шуточки. Приходи завтра, если ты думаешь, что у нас с тобой есть о чем говорить. Только учти, я так не думаю. минигон коротко хохотнул. Нет, малыш, сказал он. Говорить мы будем здесь. И думать тоже. Здесь лучше всего. А ты и не понял. Темный ты и упрямый. Семь потов сойдет, пока тебя сюда вытащишь. Врос как пень корни пустил. Корчу тебе, Гулкова, и руки береги. А то еще за нозу всадишь. А почему нельзя у меня? На всякий случай Шабан решил не обижаться. Потому что у тебя блохи. Что? Блохи, говорю. Ты что, про блох не слыхал? Что взять с разведчика? Минигон развел руками. Давно я с тобой не занимался. Чувствуется влияние улицы на неокрепшую психику, ярчайшее проявление которого – самонадеянность и дремучее невежество. Да ты хоть о чем нибудь кроме своего тоннеля, помнишь? Ну хорошо. Может быть, тебе неизвестно и что такое жучок, бак? Известно. А блоха лучше, она умнее, она не сидит на месте, а ползает, передает не только звук, но и изображение, а ночью в инфракрасном, поляризованном, да как угодно, в рентгене. В чём хочешь, то есть в чем хочет тот, кому блоха принадлежит. У нее интеллект. Хм. в отличие от некоторых моих знакомых, есть тут один такой. Ух, разведка! Ах, Лиза! Ух тоннель! А у него под ногами пешком ходит. Шабан сглотнул. В голове закружилось. Минигон, не удержавшийся на подгибающихся ногах и свалившийся на пол, оказывается вовсе не потому, что переигрывал по артистической бездарности а потому, что хотел рассмотреть на полу что-то мелкое. Потом Лиза, потом самодовольный Роджер, подбитый вездеход с остывающим красным пятном на корме и контуженное мелкое насекомое, бегающее кругами, противный писк под каблуком. Даже в разведке не уйти от чьего-то взгляда. Не выпускают. Держат. «Живоглот?» — спросил Шабан. Минигон пренебрежительно махнул рукой. «Ну, если бы только он». Ну, конечно, и живоглот тоже, ему и по должности полагается. По-моему, лахвец и сам бы не прочь выяснить, у кого еще есть свои блохи, кроме него председателя и кое-кого из совета. Ты думаешь, он спит ночью? Он блох ловит и метит. Дело ответственное, не всякому холую такое доверишь. Да и ловят их не руками, естественно, а... Ну, в общем, неважно важно. Ее же не просто поймать нужно а суметь отключить так чтобы ничего не успело передать чтобы не получила команду на самоликвидацию а пометив проследить куда поползет это наука только всех блох не выловит даже живоглоту а про остальных и говорить нечего блохи задумчиво сказал шабан его передернуло значит и поздняков тоже а ты соображаешь похвалил минигон хотя и медленно ну впрочем ты и раньше не блистал в моей комнате их две, упрямо сказал Шабан. А может, не две, а три, или даже больше. Так? Допустим, одна из них Поздняковская, А остальные мне что, не доверяют? Минигон хмыкнул. «Хм, либо не доверяют, либо собираются двинуть в начальство. И в том и в другом случае побереги плеш. Не то сейчас время, чтобы делать карьеру. Ты меня понял? Нет. Ну и не надо. Но запомни, что я тебе сказал. Очень прошу. Что-то будет, или я ничего не понимаю. Что-то надвигается. Это как волдырь, который должен лопнуть. Когда он лопнет, будет плохо. И тоннель только ускорил дело. Ты не можешь этому помешать. Я не могу. Никто не может. Потому что случится то, что должно случиться. Будет страшно. Обещаешь мне сидеть тихо и не высовываться? Почему это мне не высовываться? Спросил Шабан хмурясь. Потому что если высунешься, мне тебя будет очень не хватать. Задушевно сказал Минигон. Мой тебе совет. На ближайшие дни напросись в разведку. Подольше и подальше. Уяснил. Нет, подумал Шабан. Чепуха какая-то. У Минигона и вдруг таланты Кассандры. Да это смешно. Чушь. Бред грибного нюхателя. Ты меня за этим вызвал? спросил он. Что еще нового? Да что нового? Минигон подвигал морщинами. Тоннель, как ты, наверное, уже знаешь, додолбили. Радости полные штаны. Правительственный совет от избытка чувств объявил три дня праздника. Они, дураки, не понимают, что за три дня может многое измениться. Что? Да провались ты со своей заумью. Я тебе о главном, а ты о ерунде. Не было там твоих этих составных мозгов или как их там. Все сельву наверное, сплыли, если ты их не выдумал. Птиц там каких-то видели. Говорят, с вот такими носами. «Подстрелили их парочку на радостях. Вот тебе и все, А людей там тоже не было». «Да, что еще? А, башалаву насача из-за дела массового досуга погнали в шею за некомпетентность и моральное разложение. А на его место прочит, не то Пирсона, не то Ахила Дрёмова. Но это тебе, полагаю, неинтересно». «Это действительно было неинтересно. Но главное, минигон гон всё же сказал». Вариадонты не стали ждать, когда их накроют последним, прорвавшимся наружу взрывом. Они живы, они ушли в лес. Что-то сработало. Разум ли? Или инстинкт самосохранения? Какая разница? И теперь этот новый, неведомый нам нечеловеческий разум прячется в сельве, в гиблых зеленых топях, мучается страхом. Потому что инстинкта самосохранения без страха не бывает. И не всякий разум подавит страх сжимается от близкого шороха какого-нибудь безмозглого гада и спасается бегством от всякого шагающего баньяна. Потом они выползут из сельвы, потому что могут нормально существовать только вблизи выхода радиоактивного горизонта. После взрыва, когда пыль осядет в сельву, недостатка в радиации не будет, но это не то. Вернутся и будут встречены всей нашей мощью технологической цивилизации. Мы их не примем, для нас они... Не носители разума, а неопрятные кучи с дурным запахом. Гони их, а вот мы их разрядом. Да быстрее ты, уходят же. И они снова уйдут в сельву, извергнувшую их, и готовую поглотить вновь, потому что ничего другого сельва делать не умеет. А как бы хотелось думать наоборот. Разум, хозяин сельвы, организующий, так сказать, начало, и сельва, кишащая зверьем, послушно его приказам. Но вряд ли. Очень приятно так думать, но это, к сожалению, неправда. А от неправды надо избавляться. Надо, даже если этого очень не хочется. Это все? – спросил Шабан. Это не все, – сказал минигон Теперь ты. О разведке. И подробнее. Шабан пожал плечами. Ну, что разведка? Разведка как разведка, обыкновенная. гончих вот встретили. А так ничего. Врешь. минигон погрозил желтым пальцем. — Говори дяде правду. — Правду ему? — Ну, черт с ним. Пусть слушает. Минигун слушал внимательно, и лишь когда Шабан добрался до боя с гончами и темного облака, вовремя скрывшего второй вездеход чужаков, засмеялся, коротко и зло. «Ха — Ха-ха, опять щитоносцы, — сказал он с отвращением. — Верховные существа. Надоело. — Что надоело? — спросил Шабан. — Да все надоело. Заявил Минигон. Бардак в кубрике. Это по-нашему. Ты бы у них спросил, они молитвы только вместе с жертвами принимают? Или, может быть, можно в сухую? С какими еще жертвами? С человеческими. Установим на крыше Куба алтарь. Что там еще полагается? Позднякова Верховным жрецом из него хороший шаман получится. А что? Это можно поставить на поток. А ну, у кого значок пятой степени? Шаг вперед. И по жребию раз в полнолуние. Или наоборот, в новолуние. Под барабанный бой. Мы к этому давно готовы, можешь не сомневаться. Дело за малым. Официально щитоносцы еще не признаны. Значит, будут пока подпольные секты. Будут гонения. Инквизиция будет. А подозреваемых в сектанстве на шельф. Три плоты, сказал Шабан. Щитоносцы существуют, это факт. Я их корабли сам видел. Я тоже видел, сказал Минигун. Да все видели. Это-то и интересно. Сожрали четыре ракеты. Так нельзя. Это колебание устоев. Последние триста лет человечество живет с убеждением, что в обозримой вселенной нет иного разума, кроме его собственного. Уже есть, – перебил Шабан. – Вариадонты. минигон насупился, и стало видно, как ему хочется изложить свое мнение о собеседнике и о его манере прерывать его, минигона свободное излияние речи, Однако он сдержался и потребовал рассказывать дальше. Услыхав про дым в ущелье, он стал очень серьезен. Похоже, ребят накрыли, сказал он после раздумья. Хорошо, если только с воздуха. Тогда у них еще есть шанс. Но если наши орлы высадили десант, тогда худо. Перебьют, как дичь. Это им в удовольствие, защитничком. Стой! Минигон сощурился если там были солдаты то они могли видеть и тебя и гончик что тебя гоняли а значит обязаны были вмешаться однако не вмешались значит либо там была задействована не армейская часть а охрана либо там никого и не было правильно я говорю надо попытаться узнать погоди погоди а в какое время ты видел дым не помню что то около шестнадцати по местному я так думаю угу сказал минигон Иначе говоря, информация должна быть в спецархиве уже сейчас. А если сделать поправку на праздник и разгильдяйство, то самое позднее завтра к утру. У тебя есть допуск? Откуда? Нет, конечно. И правильно, у меня тоже нет. Не знаешь, у кого можно одолжить значок первой степени?» Шабан заморгал. «Сейчас что-то случится механически», – подумал он. «От таких слов может упасть потолок. И это спрашивает минигон Обычно сверхосторожный несмотря на вечную свою хулу на начальство. Но хула имеет право на существование, и начальство ее терпит, полагая необходимой разрядкой. Зато передача личного значка в чужие руки – дело рискованнейшее. И виновный, вернее оба виновных, если, конечно, значок не был выкраден, никак не имеют шанса отделаться всего лишь шельфом. Даже не хочется думать, чем это может кончиться. «У Позднякова первая степень», — сказал Шабан, облизнув губы. «Потолок не упал, и это было странно. Только я к нему с таким вопросом не пойду. Сам иди». «Спасибо», — сказал минигон «А помимо Позднякова. Шабан подумал. «У Бертоли должна быть первая степень», — неуверенно сказал он. «Он-то значка не носит. Надоело, как видно, что все перед ним в струнку, как перед генералом. Он и так не знает, куда от славы деваться. Хлыщ этот? А ты с ним знаком?» косвенно усмехнулся шабан он обо мне писал в курьере помнишь помню вот и попробуй вот и попробую а ты и я попытаюсь сказал минигон да отлета во всяком случае а если не успею тогда ты один надеюсь справишься будто хлестнули по лицу значит ничего не изменилось значит минигон все таки решил лететь вернее бежать во что бы то ни стало а он то дурак надеялся на что спрашивается крысы не тонут они бегут и разумеется очень правильно делают и все таки они крысы да вот еще что сказал минигон хотел спросить ты ту плантацию гриба надеюсь гусеницами не давил М? согласно инструкции шабан сделал над собой усилие и пожал плечами нет конечно не пойму а с какой стати мне ее давить это хорошо кивнул минигон ты молодец а то у меня там пай было бы жалко Ну, что смотришь? Существует старая проверенная истина. Не пытается устроиться сам только тот, кого и без того все устраивает. А где ты таких вреду те видел? Я не видел. И перестань переть глаза. Эко невидок. Пай. Хочешь, похлопачу из за тебя, если имеешь наличные. Так, мол, и так. Есть хороший человек, неболтливый, ценимый начальством. тот и все, Но в глубине души лопух, потому что считает себя неудачником. Надо бы породить такому. М? Я подумаю, сказал Шабан. Он не был готов к тому, что снова придется стискивать зубы. Однако пришлось. Минигон скорчил гримасу. Подумаю, подумаю. О чем тут думать? Соглашайся, пока я еще здесь. Поздно же будет. Ты все-таки улетаешь? Спросил Шабан. Не все-таки, а именно улетаю. Как только Юкон выпустит, такая и отчалю. А ты что думал? «Я думал, в тебе больше совести». «Я и сам так думал», — сказал Минигон, «Но ошибался». «Дрянь ты!» — выдавил Шабан, уже не сдерживаясь. «Грибник! Шкура!» «Будь осторожнее», — говорил минигон «Он не слушал и не собирался слушать, и это было оскорбительно». «Держись, Позднякова, и по возможности не высовывайся. Что-то должно произойти, и очень скоро. Может быть, завтра. Может быть, это уже началось. Будь внимательней». «Уже что-то должно быть заметно, какие-то глубинные токи. Ведь никогда же не бывало так, чтобы никто ничего не заметил. Отправляйся в разведку и отсидись там. Между нами, держись подальше от коммуны. Анклаву конец, так им нужно. А на живоглота плюнь». «Гад!» — сказал Шабан, давя кнопку. «Халуй барский, эксперт!» Винтовой коридор был покинут, и минигон немедленно начал пошатываться и уцепился за стену. Утвердив себя прямо, он посмотрел на Шабана долгим взглядом, и Шабан понял, что Минигон прощается. И на мгновение ему показалось, что в этих очень правдоподобно осоловевших глазах промелькнуло что-то не совсем обычное, что-то вроде гордости учеником и тоскливого сожаления о чем-то не сбывшемся. Но промелькнуло только на мгновение, и глаза снова потухли и стали бессмысленными. Нет, показалось. Конечно, показалось. Ладно, хоть отстал, и то благо. Сворачивая в свой коридор, Шабан видел, как Минигун, увязавшись за чьей-то семенящей вдоль стены моделью, шатаясь и размахивая руками сильнее прежнего, пытается ее поймать во вратарском броске и бубнит ей. Цып-цып-цып. Клоун. А ведь почти национальный герой, человек-легенда, впервые подтвердивший существование радиоактивного горизонта из тех, о ком поется «Славой героев», чье имя впоследствии войдет в школьные учебники. Да так, пожалуй, что будущие дети прокны вообразят себе серьезного ученого, спокойного и вдумчивого дядю, а не разведчика, потного и пыльного, сплошь и рядом озабоченного тем, как остаться в живых, и только. Он убивал, и его убивали. Он убивал лучше, и потому выжил. Это жизнь. В этом обязательное условие существования на Прокне, и дети, повзрослев, поймут. И сделают свои выводы, поэтому из кого-то из них вырастет второй Винсент Минигун, а из кого-то второй Юстин Мантлахвиц. Хорошо, что дети не такие прагматики, как мы, иначе вокруг были бы одни Юстины. Шабан на ходу потер затылок, размышляя, на пальцах остался клук волос. Вот черт, лысею. Есть такая легенда, если человек после натурализации лысеет, значит он хороший человек. Многие верят, особенно лысые. Ладно, как там было сказано, плюнуть на живоглота? Хм, интересная мысль. Это на человека, который непонятно почему до сих пор не подмел под себя правительственный совет? Хм, хороша рекомендация, в духе оракула, попробуй с толкой. Но мини-гон зря болтать не станет хотя его слова могут означать то, до чего не сразу додумаешься. Например, наличие в те кого-то, кто могущестью неживоглота. Вот это страшно. Правда, в такое верится с трудом, но с другой стороны все возможно, и Минигон был бы более откровенен, если бы не читающаяся на его лице фатальная уверенность в том, что ему, Шабану, Бертолли и вообще кому угодно в любой час могут подослать блоху с крошечным баллончиком, заряженным возбудителем пятнистой горячки. Ничего не понимаю, подумал Шабан. Какая-то возня, непонятно чья и непонятно зачем. Надо же, блохи. Блохи разных должно быть пород и разного подданства. Кто же хозяева, а? Что-то много получается. Откуда они только блох-то берут? Не иначе импорт. Здесь-то их не делают. Хотя откуда я могу знать, что здесь делают? Или, может быть, они уже умеют размножаться? Хм, очень может быть. Может быть, существуют и блохи-хищники, уничтожающие чужих блох? Не знаю, не знаю. Энтомологи. Следят, не выпускают из виду. Значит, и пролизу им известно. Вдруг понял Шабан и почувствовал, как по спине побежали мурашки. Значит, известно уже давно, с тех пор, как я научил ее произносить первые слова». Они слышали ее первый, совсем детский лепет. Поздняков слышал, живоглот слышал. Кто там еще? Но молчат. Не иначе Поздняков бережет ценного работника от душевной травмы. А если так, то плевать мне теперь на эту троицу. Штуцер, Оммес и Бертолли. Шабан покусал губы, соображая. Нет, черта с два плевать. Одно дело знать и помалкивать, и совсем другое письменное докладное который поздняков будет вынужден дать законный ход. Да, скорее всего, докладная-то попадет не к нему, а сразу к живоглоту. И вот это конец. Нет, надо идти, упрашивать, клянчить, сулить и все прочее. И немедленно. У Оммеса оказалось заперто. Не то он отсутствовал, не то уже спал. Идти к Бертоле было рано. И Шабан пошел к штуцеру. Дверь сработала сразу, едва Шабан нажал кнопку вызова. Похоже, здесь его ждали, и Шабан не удивился. Штуцер никогда не упускал своего. За первой дверью неожиданно обнаружилась вторая. Настоящая деревянная дверь в резных завитушках, крепкая и массивная, как ворота средневековой крепости, и, кажется, даже из выдержанного дуба или из какого-то другого благородного дерева, только не местных пород. «Живут снабженцы», – мимоходом подумал Шабан и толкнул дверь. Здесь было благопристойно. Никто не шумел, не вопил песен и гимнов, не спал под столом в собственной луже и не затевал с моделями игру в «Поймай, не отпусти». Собственной модели в комнате не оказалось вовсе, зато штуцер наличествовал полностью и в соответствии с праздником выглядел даже более розовым, чем обычно, будто шпаренным. Он был не один. Рядом с ним, за столом, заставленным полупустыми бутылками, и картонными тарелками с недоеденной закуской. По обе стороны от хозяина апартаментов в неестественно прямых позах сидели двое, и Шабан, кивнув всей троице, попытался припомнить, где же он видел этих двоих, и не припомнил. Зато закуска на столе была хороша. Особенно заманчиво выглядели местные лангусты, уловленные в дымящейся реке, и, наверное, еще сегодня утром шнырявшие по дну в поисках съестного. За лангустами пламенили нездешние розовые яблоки. На блюде поверх тающего булыка лежало земное чудо. Синий, как грыжа, натурализованный баклажан. Шабан заставил себя отвести глаза и непроизвольно сглотнул. С первого же взгляда ему стало ясно, что здесь ждали не его. «А, разведка!» – радостно закричал Штуцер. «Что, опять сальники текут?» «Познакомьтесь, это Шабан из разведки». «Краса и гордость, так сказать! Рёл!» Двое незнакомцев молча наклонили головы. Тот, что сидел анфас, помимо кивка, вынул откуда-то из-за спины руку механическим движением, как оживший манекен, налил себе рюмку прозрачной, посмотрел сквозь нее на шабана, беззвучно опрокинул в рот и вяло пожевал губами. Он был похож на второго, и оба они были рослые, крепкие ребята. Их можно было бы принять за удачные модели, Если бы Шабан не знал, что выпуск мужских и бесполых моделей в отделе «Био», хотя и планируется, но разработка не завершена. «Ваше здоровье», – пробормотал Шабан. «Я, пожалуй, зайду потом. Попозже». «Это почему потом?» – возмутился Штуцер. «А сейчас? А праздник? Мы еще за тебя не выпили, равно как и за всю разведку, и ты за нас еще не выпил. Налейте-ка им, ребят». Лжемодель, сидящая в профиль, потянулась за бутылкой. «Эй, нет, ребята», – сказал Шабан, – «сейчас не могу. Мне сейчас пить нельзя, не то свалюсь. Я прямо с маршрута». И потом он конфузливо покосился на рослых близнецов. «У меня к тебе личное дело, а ты с компанией. Ну так что потом». «Это кто компания?» – сказал Штуцер. «Эти вот компании. А вот сейчас они не будут компанией. Эй, ребятки, посидите-ка пока в той комнате. Договорились? Видите, ко мне человек пришел. Что-то одному мне сказать хочет. Так ведь?» «Ну зачем же так?» – пробормотал Шабан. «Так неловко как-то». Штуцер не обратил на него внимания. Близнецы, прихватив со стола початую бутылку, безропотно скрылись во внутренней комнате. Дверь, тоже дубовая и похожая на то, что Шабан уже видел, поехала за ними медленно, словно броневая плита, и беззвучно захлопнулась. «Хорошо, устроился», – сказал Шабан, оглядывая помещение. «Две комнаты у него, двери из настоящего дерева, лангустов жрет». — Так вот куда идут мои денежки, а? — Может, ты все таки выпьешь? — спросил Штуцер. — Хорошее пойло. Шабан с сомнением посмотрел на желтую бутылку. — Коньяк? — Вино, — сказал Штуцер. — А какое, не знаю. Убей, бог. Завалялось вот. Пей пока дают. — Нет уж, я лучше понюхаю, если ты не возражаешь. — Да ради бога, — уверил Штуцер. — Пожалуйста. После лошадиной дозы, принятой в вездеходе, сушёного гриба осталось мало. Шабан осторожно высыпал на указательный палец немного порошка и, заранее жмурясь, вдохнул. Когда тело вновь стало легким и в голове прояснилось, он открыл глаза и поискал на столе чистую тарелку. «А ты не боишься, что я сообщу в охрану?» – спросил штуцер. Он смотрел на Шабана изучающе и неприятно щурился. «Не боюсь», – сказал Шабан, накладывая себе еду. «У кого ты тогда в долг брать будешь? Кто тебе даст?» — Ох, шельф по тебе скучает, — заметил штуцер и потянулся за лангустом. Шабан, пользуясь случаем, последовал его примеру. Лангуст уже не дымился, как ему было положено, и вообще был холодным и скользким на ощупь, как если бы его подали на стол часа три назад. Да так оно, наверное, и было. — Ну что, шельф? — сказал шабан, осторожно разламывая шипастый панцирь и вгрызаясь в мясо. — Не видел я шельфа, что ли? И на шельфе люди живут. Конечно, когда приливная волна смывает буровую, это неприятно. Особенно, если ты находишься как раз на той буровой. А так, жизнь как жизнь, терпимо. Скучно, правда? А здесь не скучно, поймал он себе. Ведь невозможно же, волком же взвоешь. Впрочем, нет, здесь-то по всем параметрам не скучно. Но лучше скука, чем такая жизнь. Там скучно. А здесь скучно. И от этой скученности люди звереют. Но нельзя же в самом деле запихнуть шесть тысяч человек в стальной куб с ребром в двести метров и всерьез рассчитывать на то, что им здесь будет хорошо, и воцарится тишь да гладь. Бред это, хотя, конечно, мера вынужденная, удобная для управления. Невозможно себе представить маломальски эффективное управление вне этой скученности, непрерывной, малопонятной возни. Черт знает, что это будет, а не управление. И все же люди должны жить как-то иначе, подумал Шабан но я не знаю, как. Наверное, нужен маленький домик с видом на горы, тишина, узкий круг приятных а и неназойливых соседей, и чтобы на ветру в окно стучали ветви деревьев. Пусть даже не земных деревьев, а местных. Ну, не всех же тошнит от их вида. Можно подобрать себе соседей, которых не тошнит. И пусть обязательно будет Лиза. Пусть она встречает меня, грязного и уставшего. Пусть она меня моет и кормит, и вообще пусть занимается мною. А потом, когда я немного отдохну, я займусь ею. Ее и сейчас нужно учить разговаривать, вдалбливать ей словарный запас, потому что говорит она все-таки плохо. Но у нее все впереди. Она лишь полгода назад произнесла первое слово. И значит, можно надеяться на большее. Потом я научу ее читать. Потом думать. Это очень важно. Они говорят модель. А что они знают о моделях? Немногим больше, чем я. А я ничего. А у моделей гигантские неиспользованные возможности. Я это чувствую. И может быть, Лиза очень скоро заткнет меня за пояс. Может быть, я окажусь именно той ступенькой, с которой она рванет. Но до той поры мы будем проводить долгие вечера вдвоем. Я стану ее учить и охрипну, потому что знаю, что это такое учить модель. И буду счастлив, замечая, что она чему-то научилась новому. А потом за окном стемнеет, и Лиза начнет вопросительно поглядывать на постель, проявляя атовистические признаки своего предназначения. А я буду делать вид, что ничего не замечаю, а потом выйду из себя и ревкну. Потому что вот она, постель. Потому что впереди ночь, одна на двоих. И сдерживаться, правда же, очень трудно. «Стой!» – оборвал он себя. Нашел время. Очередная утопия на тему, как было бы хорошо, если бы. Если бы что? А если штуцер донесет? Даже не из корысти и не из чувства долга, о котором он знать ничего не знает. А просто так. Ну потому, допустим, что ему не понравилась моя физиономия. Утопии — это опасно. Они похожи на надгробие, поражающие стройностью линий и потому очень привлекательные на вид. А в глухую защиту не хочешь ли? С головой. Не рассчитывая ни на что и отдавая по куску то, что есть. Не хочешь? Ты, везунчик, — говаривал мини-гон, — тебя мало били. А надо бы. Сказано, будет страшно. Но кому страшно и в каком смысле? Нужно очень постараться, чтобы было страшнее, чем есть. Война, что ли? Что там Минигон сказал про Анклав? Война с коммуной, это смешно. Анклав не хинага. Прихлопнут убогого и не заметит, как прихлопнули. Да и зачем? Кому он нужен, Анклав, со своим натуральным хозяйством и тощими рудами? Никому, и это правильно. Ты по делу? Напомнил штуцер, хрупая лангустом. По какому? Лангуст оказался вкусным. Доживав членистоногое, шабан нашел свежую салфетку и вытер руки. Со штуцером не стоило темнить. По части уверток штуцер был мастером. На всякий случай шабан прислушался. Было тихо. С подбородка штуцера капал сок. Близнецы сидели во внутренней комнате и не издавали ни звука. Вероятно, подслушивали. «Ты вот что!» — решился Шабан. — Ты мне сколько должен? — Я? — удивился Штуцер и наморщил лоб. — А ведь и верно, должен. — А вот сколько? Ну, это ты должен помнить. Брал-то я у тебя, не у кого-нибудь. — У других ты тоже брал, — сказал Шабан. — А мне ты должен 300 монет. Теперь припоминаешь? Штуцер развел руками. — Ну, должен так должен. Принимаю на веру. — И когда это я у тебя брал? — Не помню. — 300 монет. Ну, надо же. — Считай, что они твои, — сказал Шабан, — и дам еще сто, если будешь держать язык за зубами. — Идет? — Это насчет чего за зубами? — ненатурально удивился Штуцер. — А, догадываюсь. — Так это была твоя блондиночка? — Проша, киска, не отрицаю. — Сразу и не скажешь, что модель. — Так в чем проблема? — В твоем языке, — сказал Шабан, сдерживаясь. — Проглоти. — А как же, — пообещал Штуцер. — За пять сотен проглочу обязательно. — За сотню, — сказал Шабан. Ну, так и быть, за две. Но не больше. Ну, жмот, сказал штуцер. Не я, так другой. Тебе все равно прямая дорога на шельф. Зачем тебе там деньги? Ладно, пусть будет двести. Считай даром. Другой бы на моем месте потребовал бы с тебя твою киску на ночь. Но редло штуцер хороший человек. Вот за это давай и выпьем. Тебе какого? Никакого, сказал Шабан. Сам пей. А я пошел. Деньги завтра. Будь здоров. Он тяжело поднялся. А если все-таки сболтнешь... В общем, не советую я тебе болтать. Разведчики люди грубые. Э, ты погоди. Последних слов Штуцер будто бы и не слышал. А как же праздник? Спать иду. И Шабан поднялся. А праздник он и завтра праздник. Вот и выпей, чтобы крепче спалось. И за завтрашний праздник выпей. Штуцер скалился. И за шельф выпей. Шельф ненормальных любит. Привет нам передашь. Отрезал Штуцера. Шабан махнул рукой и выпил. Вино оказалось на удивление приятным. Шабан не пробовал такого уже много лет и не подозревал, что на прокне может существовать такое вино. Ну и ну, ухмыльнулся он про себя, делая прощальный жест. Вот тебе и редло штуцер, тот еще жук полосатый, снабженец. Апартаменты, как у арбитра, ест, пьет в свое удовольствие. И крепкие ребята у него на коротком поводке. Вот только модели у него нет. Интересно, а почему у него нет модели? При своих талантах мог бы иметь и двух, и трех. Пижон. По сути, обыкновеннейшая сошка. Работает с разведчиками и значок-то у него всего третьей степени. А как пыжится, не хочет быть тварью дрожащей. Другой бы десять раз подумал, прежде чем так зарываться. Или у него свой человек в отделе контроля. Ну, тогда, конечно, другое дело. Между прочим, вот кто мог бы достать значок первой степени. Штуцер. Пожалуй, тысяча за полторы сделает. И даже не станет откладывать до утра. Вернуться, что ли? Шабан сделал несколько шагов от задвинувшейся за ним двери и остановился. А что, пополам с минигоном мы, пожалуй, наскребем. Пусть штуцер подавится. Опасно все-таки, снабженец ненадежен. Такие обычно очень лояльны и не нарушают основ. А потому попросту берут деньги, ободряюще хлопают по плечу и бегут докладывать лахвицу. А лахвиц, должно быть, без лишних слов отбирает половину суммы, если не всю. И улыбается, жмурится сытая тварь, сужая и без того невеликие глазки в крохотную щель, прежде чем мигнуть кому надо. Лучше, гораздо лучше последовать доброму совету и напроситься в разведку как можно скорее. Завтра же. И постараться, чтобы без Роджера выяснить все о том дыме. Может быть с ребятами все в порядке, они даже настолько осмелели, что попросту жгут старый мусор. Какая-то чушь. Или они забыли, что Живоглот очень даже интересуется такими, как они? Я глупее, подумал Шабан. Вот вопрос, а откуда на нашем ярусе взялся Живоглот? М? А вот откуда? Он вышел из комнаты. И это комната штуцера. Та самая дверь. Ошибки нет. А вот это уже интересно. Какие такие дела у Живоглота со штуцером? Почему Живоглот, который сроду никому не ходил просто в гости, ходит к штуцеру, покрытым раком? любопытный оказывается тип этот штуцер вроде бы кутит тихо и благопристойно как любой служащий не желающий неприятностей только это не кутеж это что то совсем другое какая то осторожная подземная возня прав минигон что то будет чего то они ждут к чему то готовятся но молчат теперь многие молчат и не то чтобы бояться а просто молчат на всякий случай всякому известно что всякий случай может случиться со всяким а вот они и молчат Он вернулся к себе. Лиза ждала, не выходя из комнаты, на оконном экране была непроглядная ночь и вообще пора было спать, но сначала было бы неплохо помыться. Кивнув при с кровати Лизе, Шабан содрал с себя одежду и, отцепив значок, впихнул комбинезон в приемный лоток прачечной. Раздался всхлипывающий звук и комбинезон был втянут и заскользил куда-то вниз в бездонное чрево порт Бьюна. Через полчаса он вернется назад выстиранным, выглаженным и спрыснутым чем-то ароматическим, если, конечно, на том конце не перепутают адрес. Нижнее белье Шабан прачечный не доверял. Его стирала Лиза. Отмывшись, он еще пофыркал под душем, потом, с сожалением выключил воду, обсох под струями горячего воздуха и надел свежее белье. Спать, как назло, уже не хотелось. Он лег на край кровати, потеснив Лизу, и недовольно пробурчал, когда она попыталась придвинуться. Спи. «Мне не нужно спать», — сказала Лиза. «Ты же знаешь. Всякий человек должен уметь спать», — сказал Шабан, глядя в потолок. «Следовательно, и ты должна уметь спать, поскольку ты человек. Я твоя жена», — сказала Лиза. «Это не меняет дело. Попробуй уснуть. Мне сейчас нужно, чтобы ты уснула». «Хорошо», – согласилась Лиза. «Ты знаешь, я ведь умею спать. У меня уже получалось. Только я не понимаю, зачем это нужно – спать, ничего не видеть, не слышать. Мне только интересно, как это бывает, когда снится сон. Это как по правде или как-то иначе? А еще я слышала, что бывают страшные сны». «От кого это ты слышала?» – с подозрением спросил Шабан и приподнялся на локти. «От тебя. Сделай так, чтобы мне что-нибудь приснилось. Только что-нибудь хорошее, ладно?» «Я не хочу плохого». «Конечно», — сказал Шабан и сглотнул комок. «Ты спи. Тебе обязательно приснится что-нибудь хорошее, что-нибудь очень доброе. И пусть это будет как сказка». Минут десять он лежал, закинув руки за голову и стараясь не шевелиться. Потом осторожно перевернулся на бок и стал смотреть на оконный экран. Лиза размеренно дышала. Не то спала, не то делала вид, будто спит. На экране, включенном на обзор в южном направлении, над невидимым в кромешной тьме хребтом, висел тирей, маленькая неправильной формы луна Прокны, похожая на редьку без ботвы, с диковинной остроугольной скалой хвостиком, выпирающим на половину радиуса. Редька заметно для глаз ползла по черноте хвостом вниз, не вращаясь и не меняя яркости, словно в самом деле была нормальным спутником нормальной планеты а не захваченным по случайности астероидом. «Как человек, — лениво подумал Шабан, — тоже пыжится, полагает себя аборигеном. А вон та яркая звезда — это пузырь, гигантская газовая планета. Сейчас она в Афелии и не страшна, но каждые 16 лет она проходит перигелий и тогда прокну начинает корчить землетрясениями. А вон та тусклая звездочка — это ближайший сосед, оранжевый карлик Ликтор. Там тоже есть заселенная планета. «Давний член лиги. Интересно, одни мы такие уроды? Или и там есть модели?» Он вспомнил, как еще новичком заказывал модель, как смущался, что вовсе не мешало общему игривому настроению. Стыд, горький стыд. И ничего нельзя изменить. Что было, то было. «Так вам говорите блондинку, а рост очень хорошо. Теперь давайте уточним некоторые параметры. Замечательно». Сколько вы сказали в талии? Так, у вас хороший вкус, мсье Шарабан. О, извините, я, должно быть, плохо расслышал вашу фамилию. Виноват. Ну, право же, нам не часто заказывают такие изумительные пропорции. А разве что вот здесь. Нет, нет, я понял, вы совершенно правы. Это выйдет изящно и, пожалуй, чуть пикантно. Поздравляю вас, вы получите прекрасный экземпляр. Наша служба гарантирует, что вы останетесь довольны. По крайней мере, первый месяц. <с> я шучу, но учтите, что согласно установлению, вы получите право заменить модель не прежде чем через год. Так что я советовал бы вам еще раз все взвесить. Нет? Ну, благодарю вас. Вы упрощаете нам работу. Теперь хотелось бы уточнить густоту волосяного покрова и расположение зон. На бедрах не надо. Знаете, некоторые любят. Мягкая такая шорстка, как у пушного зверька. Очень приятно при прикосновении, хотя и не слишком эстетично. Не надо? Ну, как знаете. А я бы на вашем месте еще подумал. Шабан зарычал в подушку. Вот она где первая ступень превращения человека в животное. В обустройстве личной жизни новичка. Новичок мямлит, глупо хихикает, не отводит глаз от стереоизображения наиболее удачных образцов. И как же трудно новичку отказаться. Вот и ходят по коридорам. По кишкам порт бью на грудастые модели, а некоторые, возможно, и с шерсткой на бедрах. И поскольку заказ новой модели взамен надоевшей возможен только год спустя, распространен обмен, хотя официально и запрещенный, но на деле не преследуемый Процветает сдача моделей в наем и неплохо себя чувствуют посредники. Грязь. Несчастные, с зачатками разума существа, обученные любви и домашним работам. За что их так? Их не любят, а насилуют, а иногда и бьют, жестоко и с наслаждением, вымещая на них свою обиду на жизнь, какую сами же и сделали. А если модель начнет давать сбои или, упаси Боже, научится говорить, то в один прекрасный день ее уведут охранники. Потому что формально любая модель – собственность государства, и как таковая может быть признана требующей замены. Для них Лиза всего лишь материал, который можно вновь впустить в дело в начальную стадию длинной биотехнологической цепочки. Что там у них в начальной стадии? Дробилка или растворяются ликом? Шабан зажмурился. Старая кадетская забава в химической лаборатории: набрать полную колбу мух оборван... набрать полную колбу мух с оборванными крылышками и плеснуть кислоты. Пол школы сбегалось смотреть, как насекомые отчаянно карабкаются вверх по стеклянным стенкам как они срываются в кислоту, лезут снова и мало-помалу растворяются, образуя неприятный мутный осадок. «Они могут», – злобно подумал Шабан. «Они даже живьем могут, ведь самое обычное дело, даже живоглот не придет посмотреть на процесс, потому что твердо убежден в том, что модель не человек, а значит неинтересна. И Лиза будет кричать и звать меня на помощь, в то самое время, как меня под усиленным конвоем будут припровождать на шельф. Нас слушают и слышат. Сейчас, наверное, запись нашего последнего разговора ложится кому-то на стол. Кому? В любой момент сюда могут ворваться. Ну пусть кто-нибудь попробует отобрать. Кадык вырву. Чтобы отвлечься, он дотянулся до полки, выбрал и раскрыл книгу. Страницы вяло осветились и замерцали. Видно, из иссяк заряд. И Шабан, шепотом ругнувшись, вернул книгу на полку. Взял было другую, но раздумал. Отложенная книга была редким прижизненным изданием Вирджила Баруха, единственного в истории третьего нашествия писателя Прокны. В этом издании были даже стихи того периода, когда Барух еще только пробовал писать и еще не был сумасшедшим. Потом-то он писал совсем другое. «Что ты расхныкался?» – подумал Шабан. Хлюпик. «Все у него в порядке, а он хнычет. Вот кого жизнь молотила, не переставая. Баруха!» Оказалось, что прокне, как ни странно, вовсе не требуются писателя. строители шахтера шли на расхват. В свое время прокна ненасытно поглощала людские потоки очередной волны экспансии. А вот писателей нет, художники, извините, просто туристы пошли вон, не время. Иногда ненадолго задерживались, естественно, научники, непотребные на данную минуту, кроме экологов, которых под разными предлогами всегда гнали в шею и редут, и Хинага, и мелкие озера, и, возможно, также коммуна, хотя об Анклаве, как о любом отгородившемся государстве, трудно что-либо утверждать наверняка. Для века штыковой атаки человечества на новые планеты Барух имел полезную специальность – оператор полуавтоматического проходческого счета. Он прибыл сюда на три года, в расчете подзаработать, как почти все, и привез на прокну жену, как почти никто. С работы он справлялся. Желание спроводить жену на землю и затребовать модель не проявлял. Имел друзей и, вероятно, был свойским парнем. А по ночам, стесняясь, писал неважные стихи, которые нынче не любят печатать. А если печатают, то обязательно оговаривают, что это хотя и барух, но не тот барух. Как будто их было двое, хмыкнул Шабан. Даже трое. Тот, что кропал стишки, затем настоящий барух автор «Сожженных гор» и «По утренним звездам», еще некое мифическое существо, никогда не писавшее ученических опусов, поскольку от рождения было гениальным, обладало всеми необходимыми навыками и творило, разумеется, в благоговейной тишине и трепете окружающих при благосклонном внимании руководства. Хм. Так, во всяком случае, следует из его биографии предисловие к последнему изданию. И «Это правильно», – подумал Шабан. «Кто не согласен? Кто там вздумал щериться? А ну, сложить всем губы в куриную гуску! Вы как думали, голубчики? Кто сказал, что Барух страдал шизофренией? Вы? Вы соображаете, что говорите? Как ваша фамилия? Шабан? Так и быть, вам объясню. Гений может даже обязан обладать странностями, недоступными пониманию заурядного человека. Теперь поняли? Запомните раз и навсегда». Великий писатель, создавший Редуту мировую славу, не мог и не имел права быть сумасшедшим. Уяснили? Кругом марш и выше ногу. Теперь Баруха изучают даже на земле. В Редуте распространены его портреты. Один, как говорят, висит в рабочем кабинете арбитра. Существуют даже шахты имени Баруха, та, в которой он работал и в которой однажды был завален породой. Провел несколько суток полупредавленный поврежденном скафандре. Получил лучевую болезнь в легкой форме, лишился ступни и навсегда потерял способность быть свойским парнем. Когда его откопали, он был уже не в себе и вскоре начал писать удивительные вещи, тщательно, как капитан Ахав, скрывая свое сумасшествие. Конечно, многие догадывались, да и непосредственное его начальство наверняка было в курсе, но помалкивало, не желая расставаться с добросовестным работником. Романы Баруха трудно читать. Разумеется, неправы те, кто, не желая вникнуть, произносят о них обычную похвальную труху, считая в душе вычурной ахинеей. Еще глубже ошибается тот, кто считает Баруха пророком, ищет нечто между строк и само собой находит. Барух не пророк, подумал Шабан. Он просто большой художник, прекрасно, между прочим, описавший мышиную возню в редуте. Нужно только уметь его читать, а это уже не для мышиных мозгов. И, как многие большие художники, он плохо кончил. Был застрелен каким-то дубиной охранником за то, что перелез через проволочную изгородь. Позже выяснилось, что Барух, выбравшись после смены из шахты, решил не ждать транспортной платформы, а махнуть напрямик. До лагеря было всего полчаса ходьбы. Охранник крикнул, что туда, дескать, не разрешено, а Барух то ли не понял, то ли не придал значения. Просто махнул рукой и пошел в степь. Тогда охранник его застрелил. Охраннику поставили в вину то, что он не сделал предупредительного выстрела, и куда-то перевели. А в трюм очередного пришедшего на прокну транспортника поверх 17 тонн металлического рения погрузили полтора килограмма парфоровой урны с выгравированной фамилией и инициалами. Почти все хорошо знали, что в урне ничего нет. Несчастного баруха разнесло так, что не осталось даже фрагментов скафандра унесли ее бережно и также бережно пристроили в трюме, обложив с боков, чтобы не упало при маневрах корабля тяжелыми слитками рения. И это тоже по-нашему, отметил Шабан. Не в лицо у кирпичной стенки под лучами прожекторов, и не в затылок, не очередь с вездехода каких-нибудь набежавших гончих даже не треснувшее крепление в шахте, а пуля в спину от подлеца охранника, которому вдруг стало скучно, от какого-нибудь живоглотого выкормыша. Впрочем, нет, в те времена же воглота здесь еще не было. До него был кто-то другой, и, наверное, тех же достоинств. Преемственность поколений. Девственное было времечко. Порт Бьюна только начинали строить, люди жили во временных лагерях, а вот охранники и тогда были точно такие же. Зажравшиеся скоты – духовные наследники преторианской гвардии. Жаль, нет больше храмца Гийома. У него можно было бы узнать все подробности того времени если бы удалось развязать ему язык рюмкой другой, пусть даже десятый. Гийом хорошо знал баруха и восхищался его женой, маленькой энергичной женщиной с быстрой походкой и плотно сжатыми губами, помощницей, предопределившей его взлет, секретарем, сиделкой и всем сразу. Вот кого действительно жалко. Все разом рухнуло, и жизнь потеряла смысл. Он перевернулся на другой бок и накрылся одеялом. За окном из темноты проступили горы. С востока подкрадывался рассвет. «Ты не спишь?» – спросила Лиза. «Теперь сплю», – ответил Шабан. «Разбуди, если что-нибудь случится». «Да, а ты почему не спишь?» «Я спала», – ответила Лиза, приподнявшись на локти. «А теперь ты спи, а я побуду рядом. Я правда спала. Ты знаешь, я все ждала, что мне в самом деле приснится что-нибудь очень хорошее. Только мне так ничего и не приснилось».